чудеса, загадки. Он прогостил около двух недель, часто отлучаясь в Юрятин, и вдруг исчез, как сквозь землю провалился. За это время я успел отметить, что он еще влиятельнее сам Девятого, а дела и связи его еще менее объяснимы. Откуда он сам? Откуда его могущество? Чем он занимается?» Перед исчезновением обещал облегчить нам ведение хозяйства так, чтобы у Тони освобождалось время для воспитания Шуры, а у меня — для занятий медициной и литературой. Полюбопытствовали, что он для этого собирается сделать. Опять отмалчивание и улыбки. Но он не обманул. Имеются признаки, что условия жизни у нас действительно переменятся. Удивительное дело — это мой сводный брат — Он носит одну со мной фамилию, а знаю я его, собственно говоря, меньше всех. Вот уже второй раз вторгается он в мою жизнь добрым гением, избавителем, разрешающим все затруднения. Может быть, состав каждой биографии, наряду со встречающимися в ней действующими лицами, требует еще и участия тайной неведомой силы, лица почти символического, являющегося на помощь без зова, И роль этой благодетельной и скрытой пружины играет в моей жизни мой брат Евграф. На этом кончались записи Юрия Андреевича. Больше он их не продолжал. Юрий Андреевич просматривал в зале Юрятинской городской читальни заказанные книги, Многооконный читальный зал на сто человек был уставлен несколькими рядами длинных столов узенькими концами к окнам. С наступлением темноты читальня закрывалась. В весеннее время город по вечерам не освещался, но Юрий Андреевич и так никогда не досиживал до сумерек и не задерживался в городе позже обеденного времени». Он оставлял лошадь, которую ему давали Микулицыны, на постоялом дворе у сам Девятого, читал все утро и с середины дня возвращался верхом домой в Ворыкино. До этих наездов в библиотеку Юрий Андреевич редко бывал в Юрятине. У него не было никаких особенных дел в городе. Доктор плохо знал его. И когда на его глазах зал постепенно наполнялся юрятинскими жителями, садившимися то поодали от него, то совсем по соседству. У Юрия Андреевича являлось чувство, будто он знакомится с городом, стоя на одном из его людных скрещений, будто в зал стекаются не читающие юрятинцы, а стягиваются дома и улицы, на которых они проживают. Однако и действительный юрятин, настоящий и невымышленный, виднелся в окнах зала. У среднего самого большого окна стоял бак с кипяченой водой. Читающие в виде отдыха выходили покурить на лестницу, окружали бак, пили воду, сливая остатки в полоскательницу и толпились у окна, любуясь с видами города. Читающих было два рода. Старожилы из местной интеллигенции, их было большинство, и люди из простого народа. У первых, среди которых преобладали женщины, бедно одетые, переставшие следить за собой и опустившиеся, Были нездоровые вытянувшиеся лица, обрюзгшие по разным причинам от голода, от разлития желчи, от отеков водянки. Это были завсегдатые читальни, лично знакомые с библиотечными служащими и чувствовавшие себя здесь как дома. Люди из народа с красивыми здоровыми лицами, одетые опрятно по-праздничному, входили в зал смущённые и робко, как в церковь, и появлялись шумнее, чем было принято не от незнания порядков, а вследствие желания войти совершенно бесшумно и неумения соразмерить свои здоровые шаги и голоса. Напротив окон в стене было углубление. В этой нише, на возвышении, отделенной высокой стойкой от остального зала, занимались своим делом служащие читальни, старший библиотекарь и две его помощницы. Одна из них, сердитая в шерстяном платке, Без конца снимала и напяливала на нос пенсне, руководствуясь, по-видимому, ненадобностями зрения, а переменчивостью своих душевных состояний. Другая в черной шелковой кофте, вероятно, страдала грудью, потому что почти не отнимала носового платка от рта и носа и говорила и дышала в платок. У библиотечных служащих были такие же опухшие, книзу удлиненные оплывшие лица, как у половины читающих, та же дряблая обвислая кожа.